Лиза Скоттлайн и Нельсон Демиль Когда Лизу Скоттлайн спросили, примет ли она участие в создании нашей антологии, она согласилась с одним условием. Я хочу писать с Нельсоном Демилем. Чтобы доставить ей удовольствие, мы связались с Нельсоном, и он ответил, что сделает это с радостью, поскольку является страстным поклонником творчества Лизы Скоттлайн. Так родился их дуэт. Лиза и Нельсон являются опытными профессионалами. Десятки их книг известны всему миру, и оба создали исключительно запоминающихся главных героев. Бенни Розато Лизы, упрямый адвокат из Филадельфии, у которой доброе сердце, а Джон Кори, бывший детектив убойного отдела Департамента полиции Нью-Йорка, продолжает носить при себе пистолет и занимается тем, что пытается не вылететь с работы. Животные играют огромную роль в жизни Лизы, собаки, кошки, а также цыплята делят с ней дом. Так что нет ничего неожиданного в том, что в этой истории участвуют и животные. Сложность заключалась в том, что Лизе пришлось столкнуться лицом к лицу с героем, альфа-самцом Нельсона, а тот был вынужден работать с героиней-альфа-самкой. Оба автора с самого начала договорились помогать друг другу в том, чтобы правильно представить противоположный пол. По собственному признанию Нельсона, он пишет все свои произведения от руки в желтом блокноте номер 8 с линованной бумагой-карандашом номер 1 – Лиза использует современные технологии и программы редактирования текстов, однако, несмотря на различия, оба являются настоящими мастерами своего дела, и в результате получилась увлекательная и веселая встреча двух совершенно непохожих друг на друга людей. Должен заметить, что само название рассказа является пророческим «В глухом лесу».